Кейт знала, что первая ее встреча с сыном может быть именно такой, но это ситуацию не облегчило. Ей так хотелось обнять своего сына крепко-крепко. «Сказать не могу, как сильно я рада тебя видеть», — произнесла она. Ее слова Доминик проигнорировал. «Хороший у тебя тут интерьер, интересный дом», — Кейт кивнула. и хотелось говорить о чём угодно, только не о доме. «Дом, я ужасно по тебе скучала. Ну, ты знала, где я, если так уж прям скучала». Они с Домиником встретились взглядами. «Дорогой, это несправедливо. Ты явно дал понять, что не хочешь меня видеть. И я отнеслась к этому с пониманием». «Я думала, что ты сам придёшь ко мне, когда будешь готов». Доминик засмеялся, но как-то не очень искренне. Так обычно смеялся Марк. «Какая же ты у нас умница! Очевидно, твои скудные знания о психологии всё-таки дали свои плоды. Я же тут! Ты ведь говорила, что я всегда могу прийти, к тебе выговориться, ты говорила, это твоя работа!» Кит улыбнулась. «Да, она и вправду так говорила». «Так вот, плохо ты выполняешь свою работу, и я очень на тебя зол, мам!» Доминик казался сейчас скейт маленьким мальчиком. Ее сердце сжалось. С такой интонацией он мог бы спокойно капризничать перед сном или выражать свое недовольство ужином, но ведь он назвал ее мамой. Как же она поэтому скучала! «Дом, мы так давно не виделись, что я не хотела бы портить такой момент ссорой». Может быть, речь не только о том, чего хочешь ты. Может, есть кое-что, что хочу я, то, что нужно мне. Что это, дом? Расскажи мне, что и я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я люблю тебя сильно, сильно, и не хочу видеть, как ты страдаешь. Страдаю. Доминик прижал ладонь к рту и обхватил свои подбородок и щеки, снова давясь неестественным, неискренним смешком. бож да ты понятия не имеешь о том, как я страдаю!» «О, дом! Я думаю, у меня есть больше, чем одна идея!» Кейт проглотила слова, которые вертелись у нее на языке. «Твой отец был настоящим чудовищем!» Ты представить себе не можешь, как я жила, 18 лет под пытками. Но я терпела это ради тебя и Лидии. Однако женщина промолчала, не желая обременять своего сына еще больше. «Я не прошу тебя понять, дом, и я знаю, через что тебе пришлось из-за меня пройти». «Неужели, мама?» — снова перебил ее Доминик. «Ты уверена, что знаешь, через что мне пришлось из-за тебя пройти?» А Лидии!» Кейт опустила глаза, ожидая той лавины, которой она знала, приближалась, схода которой она ждала последние десять лет. «Маунт Брайерс был всем, что я когда-либо знал. Эти люди были не только моими друзьями, они были моей семьей». Мне нравилось быть частью такого сообщества. Я гордился тем, что каждый день надеваю свою красивую форму и вхожу в холл сквозь каменные своды. Так я мог чувствовать себя особенным. Это так много для меня значило. Я усердно трудился, учился замечательно, планировал свое светлое будущее, о котором мне все время повторяла ты, но ты лгала, не так ли? Потому что на будущее, на наше будущее, у тебя были совсем другие планы. И не то, чтобы я ушел так, как это делали другие ученики. Я не получил стипендию не перешел в другую школу. Мои родители не обанкротились и не перевели меня в местную шарагу. Так случалось со многими моими знакомыми, их жизнь сложилась прекрасно. Они все равно могли быть причастными к жизни Брайерс, если бы захотели. Но не я. Ты не позволила мне не общаться со сверстниками, не тусоваться по выходным, не даже закончить чёртов семестр. Дом, я попыталась вставить слово Кейт. Нет уж, дай мне закончить. Ты ведь в курсе, что полиция часами допрашивала нас лиц. Да? Мы были в разных комнатах в полицейском участке с кучей чёртовых полицейских. которые донимали меня вопросами, не приставал ли ко мне отец, не бил ли он меня. Ты хоть представляешь себе, каково это? Да я умом от этого тронулся. Еще минуту назад я был на барбекю с моими друзьями, а затем весь мой мир превращается в кошмар, и какой-то чертов ублюдок допрашивает меня про папу. Доминик глубоко вдохнул, чтобы успокоить свое выскакивающее из груди сердце и остановить слезы разочарования, которые вот-вот могли пролиться. Ну уж нет, он еще не закончил. «Папа никогда пальцем не тронул ни меня, ни Лиди, и никогда бы этого не сделал. Он был замечательным отцом, нравится тебе это или нет. Он был великолепен, я любил его». Папа был умным, смешным, забавным. Я надеялся, что когда-нибудь женюсь, у меня будут дети, я стану таким, как он. Тебе смешно? Представь себе, я хотел быть точно таким, как он. Доминик, я могу только представить, — начала была но сын не дал ей продолжить, не остановился, пока не изверг всё. «Нам ничего не разрешили взять из дома, ничего. Об этом ты знаешь? Они забрали мой компьютер, фотографии, телефон, одежду. всё. всё, что у меня когда-либо было, все, что я знал, было уничтожено. Мой дом стал местом преступления, и преступление, которое было совершено, не было кражей со взломом или разбойным нападением. Это было убийство». «Отца убил не какой-то безымянный преступник, а моя собственная мать. Ты!» «Я потерял школу, друзей, имущество, дом, родителей, всё. Я потерял всю свою грёбаную жизнь. Ты хоть примерно представляешь себе, каково мне было?» «И что ещё хуже? Не какой-то там незнакомец это со мной сделал, а моя собственная мать. Всё это отняла у меня». «У нас ты, ты!» Доминик уже не сдерживал слез, и Кейт почувствовала странную легкость, словно то, что ее сын плакал, как-то могло облегчить его страдания. Она нагнулась через стол. Всего лишь пара дюймов, но для нее и ее сына это расстояние оказалось световыми годами. Кейт взяла большую ладонь Доминика и положила на свою ладонь — Она почувствовала, как кончики его пальцев согнулись. Такое незначительное движение, но сколько смысла оно имело для нее. Они сидели в тишине. Наконец Доминик перестал всхлипывать и задышал ровно. Для этого разговора у них было очень много времени. Когда Доминик заговорил снова, его голос стал спокойнее, тише... Ты сделала это с нами, мама. Я виню не только тебя. Папа тоже хорош. Вы оба лгали, оба превратили все наше существование, все наше детство в одну большую ложь. Кейт вспомнила мучительные слова Лидии на том конце провода за много миль отсюда. Вся моя жизнь люди, которым я доверяла, это все оказалось притворством. Но Доминик не желал останавливаться. «Я вспоминаю те времена, когда мы сидели за столом. Папа шутил и болтал, а ты улыбалась, жаря на сковороде чертов бекон. Всего за час, да... И кто из вас был более искусным актером, мама? Не уверен? Я знаю, что это начал папа, обращаясь с тобой как с дерьмом. Но закончила это все ты...» Я не могу решить, что хуже. Тебе это хорошо. Ты снова стала Кейт Говье. А я так не могу. Не могу стать Кейт Говье. Я по-прежнему Доминик Брукер. Я представляюсь и вижу, как мои новые знакомые обдумывают услышанное, пытаясь понять, почему это имя знакомо. И затем их глаза расширяются, когда они понимают, с кем имеют дело. «Ах, да, Брукер! Отпрыск! Подонка по имени Марк и психички по имени Кэтрин! А ты еще спрашиваешь, есть ли у меня девушка? Как ты сама-то думаешь?» «Интересно, как бы выглядело тогда знакомство с родителями? Да у меня шансов никаких нет, черт подери!» Прости, дом. ответила Кэтрин, словно на автопилоте. «Потом ты исчезла. Сначала в тюрьму, а затем сюда. Занялась проблемами других, чтобы не пришлось иметь дело с собственными детьми. Как будто нас, Лиди, больше нет». «Дом, вы с твоей сестрой всегда значили для меня больше всего на свете». Вы были единственным в моей жизни, что действительно имеет значение. Вы — та причина, по которой я продолжаю жить. Я люблю тебя и Лидию больше, чем ты можешь себе представить. Намного больше. «Я от тебя не пряталась. Я тебя ждала». Каждую минуту каждого дня и с каждым вдохом я думаю о том, как могла бы увидеть тебя или быть рядом с тобой, или связаться с тобой, не причинив тебе еще больше боли. Он снова прервал ее. «Я думаю о той ночи, мама. Я много о ней думаю. Хотел бы не думать». Мы были в соседней комнате, совсем рядом, всего в нескольких метрах от того, что происходило, — А ты казалась такой беззаботной. Помнится, ты шутила, забавлялась. Так я рассказал полицейским. И все это время папа лежал мертвым на кровати. — Да я точно знаю. Он хотел, чтобы я помог ему, держу пари. Папа чувствовал себя испуганным и одиноким. — Интересно, звал ли он меня на помощь, мам? Звал? — Не могу поверить... что в это время я спал, мама, и в голове у меня были глупости вроде «Барбекю» и «Эмили Грант, пока ты...» О, дорогой дом, не стоит. Нет никакого смысла, это ничем хорошим не кончится. Ты думаешь?» Его сарказм был почти явным. Я перестал крепко спать с тех пор, как это всё произошло. «Теперь я всегда держу ухо востро. Вдруг кто-то позовет меня, вдруг меня позовет папа!» Кейт потерла глаза. «Мне жаль, дом. Я действительно, действительно сожалею о той ужасной боли, что причинила тебе и Лиди. И однажды мы обо всем этом поговорим. Но не сегодня, не сегодня, дом!» «Я хочу, чтобы ты знал, я всегда думала прежде всего о вас, я...» Кейт так и не закончила. Кухонная дверь с грохотом ударилась о стену, чего женщина и ее сын подпрыгнули. В проеме стоял Родни Морис, опершись на распахнутую дверь. Он примчался с пляжа на нереальной скорости и теперь задыхался, лицо его покраснело, а лоб был залит потом. Другая рука лежала у него на груди, прижимая что-то похожее на кучу одежды. На пальце болталась связка ключей. Кейт встала со стула, выпустив из рук ладонь Доминика. «Родни! Что случилось? Что происходит?» — спросила она. Родни медленно поднял голову и встретился с Кейт взглядом. В глазах его были слезы. «Таня!» Он заикался. Родни протянул Кейт вскрытый кремовый конверт, который жемал в ладони. Кейт приобняла его и усадила в кресло, забыв обо всех обидах, теперь, в момент горя. Она вытащила из конверта лист бумаги поспешно прочла Танино письмо. — Где она сейчас? Родни — Родни! — вскрикнула Кейт. «Неужели — Неужели? Родни раскачивался на стуле и мычал что-то бессвязное. «О, нет! О, Боже, нет!» Кейт завыла почти в истерике. «Красавица! Такая молодая!» Пробормотал родни сквозь слезы. Кейт прочла и перечитала записку Тани, уложенную всего в десять строк, пытаясь впитать их смысл. У нее перехватило дыхание, она ощутила сильную боль в сердце. Кейт подняла голову и искала взглядом Доминика, который был ей сейчас нужен как никогда, но его не было».